Морда медведя стала багровой. Художник попятился, неловко выставив копье, потом закричал от ужаса. Все произошло так неожиданно и внезапно, ведь растирающий глину только что разговаривал и старался успокоить художника. И отстранив его крепким локтем, пошел первым. Медведь поднял голову и опять зарычал. Художник попятился и споткнулся, упал на обзничь